1918-1921 годы. Дорогой гость. Немцы грабили Украину, японцы и американцы Дальний Восток. Шла гражданская война. То тут, то там возникали контролюционные заговоры. Но самой большой опасностью был голод. Тяжелое было лето. Ни топлива, ни сырья. Не хватало хлеба для рабочих. Но заводы и фабрики продолжали действовать. Рабочий класс приносил невиданные жертвы ради сохранения завоевания революции. Несмотря на лишения, рабочие не покидали своих предприятий. Да ещё то и дело приходилось посылать людей на фронты, на военный фронт сражаться с белогвардейцами, на продовольственный, реквизировать у кулаков запрятанный ими хлеб. 19 июня 1918 года в Замоскворецком райкоме собрались представители всех предприятий. Обсуждался самый больный вопрос о борьбе с голодом, о посылке продовольственных отрядов в деревню. Собрание вела Землячка. Один за другим поднимались рабочие. О том, что необходимо экспроприировать хлеб у кулаков, спору не было. Выступления были деловые, конкретные. Говорили, как формировать отряды, кого включать в них, как вести себя в деревне, чтобы не возбуждать недовольства. Прищурив глаза, землячка испытывающая всматривалась в аграторов. В подавляющем большинстве это были старые кадровые рабочие. Иных она знала со времён подполья, с другими познакомилась в дни Октябрьского восстания. Она то снимала, то надевала пенсне, за стёклами её глаза прикрытали металлический отблеск. Человек 200 находились в зале, спорили мало. Землячка отличалась и сдержанностью, и вежливостью, но очень уж походила на учительницу, не терпящую возражений. Собрание длилось уже часа два. Дотошно обсуждалась кандидатура каждого человека, намеченного для посылки в деревню. В который раз сняла землячка пенсне, давая отдых глазам. Ее мучила усталость. Она не досыпала, не доедала. Несмотря на жару, ныли ноги. Давал себя знать ревматизм, приобретенный в тюрьме. Близорукими глазами всматривалась она в глубие зала. Её внимание привлёк человек в заднем ряду. Кто бы это мог быть? Она прищурилась, кто-то очень знакомый. Усталость как рукой сняло, она быстро надела пенсне и сразу узнала. Да это же Владимир Ильич. Землячка стремительно поднялась. Товарищи, к нам пришёл дорогой гость. Все разом обернулись по направлению её взгляда и через секунду уже стояли и аплодировали. Владимир Ильич, просим, сказала землячка, указывая на стул рядом с собой. Владимир Ильич Ленин тоже встал, помахал рукой. Жест этот относился к поплесментам. Мне нужно, мол, лишнее, и пошёл вдоль стены. Здравствуйте, Розали Замойловна. Он пожал землячке руку, повернулся к собранию, улыбнулся, поздоровался. Здравствуйте, товарищи. Ленин поднял руку, еще раз призывая к порядку, опустился на стул рядом с землячкой и в полоборота повернулся к смолкшему было оратору. «Извините, вас прервали. Продолжайте, пожалуйста». И вот он уже сидит в своей любимой позе, приложив руку к уху и слушает, слушает с напряженным вниманием, как всегда, когда его что-нибудь интересует. Рабочие продолжали обсуждать, как формировать отряды. Ленин предвинул к себе листок бумаги, что-то записал. Как фамилия? Откуда? шёпотом спрашивает он землячку. Иванов, Михаилсонович. Возьмите его на заметку, советует Владимир Ильич. Мне думается, он годится в начальники продотряда. Он интересуется фамилиями выступающих, советует землячка, обратит внимание то на одного, то на другого рабочего. И каждый раз она соглашается с Лениным. Кто кто, а он разбирается в людях. Постепенно её всё больше раздражает напряжённое ожидание, царящее в зале. Владимир Ильич, вы и выступите, спрашивает землячка. Обязательно. Ленин тут же встаёт, поднимает руку, чтобы предупредить новый взрыв аплодисментов, и сразу начинает говорить, экономя время, не дожидаясь формального объявления. Из моих объездов по московским рабочим кварталам я вынес твёрдое убеждение, что все рабочие массы проникнулись мыслью о необходимости создания продовольственных отрядов, обращаясь он к своим слушателям, Недоверчиво относятся лишь печатники, которые обычно живут лучше, чем остальные рабочие, за счёт буржуазии, отравляющей бедноту своей газетной клеветой. Сознательное отношение широкой массы рабочих к такому основному вопросу русской революции, как борьба с голодом, позволяет не думать, что социалистическая Россия благополучно живёт все временные неудачи и разрухи старого режима. Даже если нам не удастся быстро покончить с чехословаками, что менее всё вероятно, то всё же большие запасы хлеба, припрятанные кулаками в Воронежской, Орловской и Тамбовской губерниях, дадут нам возможность пережить последние два трудных месяца до нового урожая. Продовольственный вопрос самый больной вопрос нашей революции. Все без исключения рабочие должны понять, что борьба за хлеб это их дело. Землячка внимательно слушает Владимир Ильича. Ах, это удивительно его простота. выхватить самое главное, самое существенное и сказать так, чтобы стало понятно и убедительно для каждого. Он говорит, что борьба за хлеб важнейший вопрос момента. Надо бороться, но он не сомневается, что стране удастся пережить два предстоящих тяжёлых месяца. Продовольственные отряды ставят свои задачи только помочь собрать у колокофов излишки хлеба, а не производить, как пытаются наши враги заранее запугать этим деревню. В ней какой-то грабёж всех и вся. За хлеб будут обязательно предоставлены мануфактуры, нитки и предметы домашнего и сельскохозяйственного обихода. Будет сделано так, чтобы к посылаемым в деревню отрядам не смогли пристать хулиганы и жулики, всегда стремящиеся половить рыбку в мутной водице. Лучше посылать туда поменьше людей, но чтобы они были подходящими для этого. Правда, бывали случаи, когда в отряды проникали нестойкие, слабые духом рабочие, которых кулаки подкупали самогонкой. Но на это обращено внимание. А каждым рабочим, едущим с отрядом, необходимо иметь точные сведения о его прошлом. Необходимо справляться в заводском комитете, в профессиональном союзе, а также и в партийных ячейках. Что представляет из себя человек, которому рабочий класс доверяет такое важное дело? На многих заводах партийные товарищи не хотят принимать в отряд беспартийных. Это совершенно напрасно. Беспартийный, но вполне честный, ни в чем плохом не замеченный человек может быть весьма ценным товарищем в походе голодных за хлебом. Всё просто и понятно. Собрание заканчивается, однако рабочий долго не отпускает Владимир Ильича, обращается к нему с вопросами, иногда важными, а иногда и пустяковыми, лишь бы задержать его, лишь бы поговорить с ним ещё какое-то время.